Интерлюдия. Жертвенный алтарь да еще такой мощности. Откуда он здесь взялся? Кадурк очень долго приходил в себя. Потеряв сразу две тени, он с трудом вырвался за пределы алтаря. Потом более получаса просто лежал, пытаясь восстановить силы. Но и когда смог встать, сил, чтобы преследовать коварного одаренного, у Дрэга не было. Убью гада! Негодовал маг, однако без особой злобы, едва ли не восхищаясь тем, как его обвели вокруг пальца. яд хорош! Попался, словно юнец с желторотой, а вот теперь он точно мне лично много должен. Примерно через час после отползания от алтаря Кадурк наконец смог собраться силами и направился к месту, где осталась лошадка. На проклятой руины Дрек наткнулся совершенно случайно. Вчера ближе к вечеру он собирался пробраться в хаши, чтобы узнать последние новости деревни, но на подходе заметил четверых охранников. Прислушавшись к разговору у гаев, Дрек узнал весьма важные новости и двинулся туда, откуда топали угаи. Наверное, удача вскружила мне голову. Слишком уж быстро обнаружил Платона, Еще решил, что теперь пареньку никуда не деться, и получил по башке. Как же он меня Дрек шел к своей лошади, размышляя о том, как ему действовать дальше. Когда сюда нахлынутся племенники, работать станет в разы труднее. Кадурк не исключал, что его желанная добыча может достаться другому. Особенно теперь, после потери сразу двух теней. Надо бы поторопиться, отыскать Платона, подобрать к нему ключ и заманить уже в свою ловушку. Не убивать же в самом деле столь ценного носителя теней полагаю их у него немало, ведь поглотитель пуст дрек почти дошел до ложбины, где прятал лошадку, когда услышал шорох. застыл на месте выхватил меч и почувствовал резкую боль в затылке. какого успел произнести кадурк прежде чем рухнуть на траву. ехмед быстро вернулся со своей лошадью и погрузил связанного волшебника ей на круп через пару часов дрек уже предстал перед шаманом. Приведи дорогого гостя в чувство, приказал тот помощнику. Он сильный волшебник, предупредил Яхмед. Вижу, кивнул мудрейший, но решение своего не изменил. В собственном шатре он был многократно сильнее благодаря напитанным энергией артефактам. Помощник растормошил пленника. Бить по голове было лишним. Я этого не люблю, произнес Дрек, открыв глаза. По своей воле ты бы вряд ли зашел в гости второй раз. Значит, все-таки заметили. А почему тогда же не схватили? Кадург быстро почувствовал, что сейчас не сможет противостоять шаману. И понимал, тому наверняка от него что-то нужно, если не убили сразу. Запомни, здесь вопросы задаю только я. Хочешь узнать, почему до сих пор жив? Я тебе для чего-то потребовался. Обо что не хочешь мараться? как о само собой разумеющимся сказал пленник угадал ты видел рядом с платоном целителя он угай кадурк соображал быстро хватило пары секунд, чтобы понять тот бледнокожий угай и есть их изгой, который невероятным образом получил способность. а это значит думаешь он стал целителем получив тень усмехнулся дрек почти уверен и эта тень мне нужна. Вопрос вполне решаем, шаман, только нужно сначала поймать вашего целителя, и как можно скорее. Согласен с тобой, Дрек. Тогда почему мы теряем время? А то ты не знаешь. Шаман вытащил из-за пазухи лист бумаги. Сейчас составим контракт на магии крови и вместе отправимся в путь.